Целые дни войны работы военных заводов, хотя туда и подбирались соответствующие кадры из профсоюзной бюрократии, затормозится. Ну, теперь в период его работы количество газовых заводов удестелилось. Заметьте, что им дала заем заокеанская держава, чего Ларвин не учел. И теперь уже шла агитация против него, что он зря запас газы плохо предвидел, И Ларвин желал войны. Он провел большое постановление о маневрах. «Мы с вами приглашены туда». Повторяю, что Ларвин заигрывает со всеми, кто есть в доме Мурфиных. Ему чудовищно необходима поддержка. Он утверждает, что страна наполнена шпионами соседней державы. Маневры будут грандиозные, военные атташе, все приглашены». Я расхохотался. Доктор, тоже смеясь, полузакрытыми глазами смотрел на меня. «Ну, конечно, смешно, смешно, Егор Егорович, что мы с вами, глубоко штатские люди, думаем разрушить военного министра». Орел войны, несомненно, поднимает его в глазах Сусанна Матвея Иванович. «Гигантский, Егор Егорович!» «И этот же орел войны задушил военную прессу, да, несомненно». «Оскорбление военного министра нам припаяют, как оскорбление государства, все непременнейшее», — радостно воскликнул доктор. «Смертная казнь. Вот и любопытно мне, каким же способом вы его думаете скомпрометировать и отогнать, так сказать, от Сусанны?» «А мы возбудим в нем любовь к любви. Во-первых. Во-вторых, докажем, что Сусанна не столько любима матерью, сколько мамашу пожертвовала своими капиталами». А в-третьих, вы слышали об овсе? Война механизирована, и поставка овса не имеет больше значения для армии. А если Овес идет на изготовление газов, если Людмила закупила все его наличные запасы в стране? Он не истощен на выдумке. В конце концов, вся эта игра начала мне нравиться. «Сумасшествие — это только чужой язык, который мы не понимаем. В конце концов, это не так страшно и даже весело. А затем, если я сделал первые шаги к сумасшествию, то что же мне отчаиваться и сопротивляться?» Оно находило на меня как гора. И мы пришли к Ларвину. Он щеглеват, в нем было действительно что-то военное. Он ходил по комнате, всюду были расставлены бумажные кошелки. На стене висела карта зоофизическая, чучело Тетерева, изъеденное молью. Другая географическая карта Африки висела напротив. Комната была щеголевата и опрятна, стаканы вымыты. Сам хозяин читал книгу об охоте. Встретил он нас приветливо. «Ну, как вам нравится наше кафе?» — спросил он. И все в его обращении говорило, что он готовит себя к будущей жизни. И все называет именами своей будущей мечты. Или прошлого чертов разберет. Кафе. Я так называю это место. Кафе или клуб. Конечно, есть опасность, когда собирается группа одинаково мыслящих людей. И волей-неволей будут одинаковые поступки. Вот я и убежден что если бы мы трое, как я, мечтали о путешествиях, то, может быть, трое и не уехали. Но если бы нас было десять, я убежден, что экскурсия была бы готова. Так и с нами. Не думайте, что мы сразу поселились в этом доме. Нет, это вышло как-то случайно. Дом гнилой, зимой в нем дикие холодища, Всякий рад. Или обменять квартирку, или продать под каким-нибудь удобным соусом. Ну, что же, вот я, продовольственный спекулянт, жулик и прочее, я говорю откровенно. Что создало меня? Случайность. Думаете, мы не беспокоились, когда выяснилось, что в этом домишке собрались лишние очень беспокоились? Нам вовсе не хотелось иметь клуба. И во-вторых, ну что это за дом, в котором нет даже ни одного коммуниста? Мы даже в милицию выходили, Так мы и так, но странное явление. не в доме коммуниста. Милиция тоже удивилась. Неужели? Говорят, нету. Он, нету. Ну, говорит, может быть, есть какой-нибудь ветеран гражданской войны? Тоже нету.